Глава седьмая Уже давно у меня родилась мысль, которая возвращалась ко мне всякий раз, как я был голоден или дядя особенно скверно обращался со мной. А случалось это ежедневно. Я мечтал убежать из доля, добраться до гавра и пуститься в плавание. Во время частых отлучек дяди я развлекался тем, что намечал маршрут по большой карте Нормандии, висевшей на лестнице. Не имея настоящего циркуля, я соорудил себе из дерева самодельный и измерял им расстояние, как научил меня господин Биорель. Из доля через Понтурсон я дойду до Авранша. Там переночую. Из Авранша в Вилье Бокаш. Затем в Каэн-до-Зюле и через Пон-Левек в Гонфлер. Это займет неделю, не больше. Фунт хлеба стоил тогда три су. Следовательно, если бы я мог скопить 24 су, я бы дорогой не умер с голода. Но откуда взять столько денег, целых двадцать четыре су? Я становился в тупик перед этим непреодолимым препятствием. Но полученный мною удар заставил меня решиться. Умывшись под краном и с трудом остановив кровь, я ушел в свою комнату и забыл о всех трудностях задуманного побега. «Ежевика уже зреет в канавах на опушке леса», — размышлял я. «В птичьих гнездах, наверное, есть яйца». Иногда на дороге в пыли валяются потерянные монетки. Я могу встретить возчика. Он подвезет меня и даст мне кусок хлеба за то, что я буду править лошадьми, когда он захочет поспать. Тут нет ничего невозможного. О дальнейшем я не беспокоился. В Гавре любой капитан непременно возьмет меня юнгой к себе на корабль. Только бы попасть в море. А там я настоящий моряк и совершаю чудесное путешествие. Вернувшись из плавания, я иду в Пордио. Мама крепко целует меня, и я вручаю ей заработанные мною деньги. А если мы потерпим кораблекрушение? Ну что ж, тогда еще интереснее. «Необитаемый остров, дикари, попугаи! Я сам становлюсь Робинзоном!» Моя рана на голове перестала болеть, и я забыл о том, что сегодня не обедал. Каждое воскресенье дядя с раннего утра уезжал в свое новое поместье и возвращался только поздно вечером поэтому я знал наверняка, что с вечера субботы до утра понедельника мы с ним не увидимся. Сегодня была как раз суббота, и если бы я убежал немедленно, то у меня было бы впереди целых 36 часов до его возвращения. Но как выйти из дома, не отпирая замка и не открывая дверей?» я решил выпрыгнуть из окна второго этажа во двор, пролезть через дыру в заборе в сад господина Бугура, а оттуда выбраться в поле. Лежа в постели, я обдумывал план побега и ждал, когда дядя заснет, чтобы привести свой план в исполнение. Вскоре я услышал, как дядя вошел в свою комнату. Затем почти тотчас же вышел оттуда. И мне показалось, что он... Стараясь не шуметь, поднимается на цыпочках по лестнице на второй этаж. Может быть, он догадался о моем намерении и решил последить за мной? Дядя осторожно отворил дверь. Я лежал, повернувшись лицом к стене, и не видел, как он вошел, но рассмотрел на стене дрожащую тень от его руки, которой он заслонял пламя горевшей свечи. Он тихонько подошел к моей кровати. Я притворился, что крепко сплю. Дядя наклонился надо мной, поднес свечу к моей голове, и я почувствовал, как он осторожно откинул волосы, прикрывавшие мою рану. — Пустики, сказал он в полголоса. — Ничего страшного. И так же тихо, Вышел из комнаты. Раньше этот поступок и кажущееся участие дяди, Возможно, заставили бы меня изменить мои планы. Но теперь было поздно. Я уже мысленно вдыхал запах моря и смолы. Я уже приоткрыл таинственные двери в неведомое будущее. Прошел час после ухода дяди. Я встал, решив, что он уже спит, и начал сборы, то есть завязал в носовой платок две рубашки и пару чулок. С минуту я колебался, не надеть ли мне праздничный костюм. В нем у меня был как будто более солидный вид. Но, по счастью, здравый смысл взял верх. Я остановился на куртке и штанах из толстого матросского сукна. Потом, чтобы не стучать, я взял башмаки в руки и вышел из комнаты. Не успел я закрыть за собой дверь, как мне пришла в голову озорная мысль. Я вернулся. Хотя луна еще не взошла, ночь была довольно светлая, и мои глаза, привыкшие к темноте, ясно различали все предметы. Осторожно, водрузив стул на свою кровать, я взобрался на него, дотянулся до подвешенного к потолку крокодила, ножом перерезал веревку, на которой он висел, и подхватил его в объятия. Затем уложил его в свою постель и укрыл с головой одеялом. Тут я представил себе, как будет изумлен мой дядя в понедельник утром, когда вместо меня найдет в постели крокодила и расхохотался, как безумный. А когда подумал, что он, пожалуй, решит, что крокодил меня съел, я принялся смеяться пуще прежнего. Но этой шуткой и ограничилась моя месть, дяде. Удивительно, сколько уверенности придают человеку четыре стены и крыша над головой. Когда я благополучно вылез из окна, спустился вниз, цепляясь за стену, и очутился в саду господина Бугура, всякое желание смеяться у меня сразу пропало. Я с беспокойством оглядывался по сторонам. Ночью все кусты принимали странную форму. В густой чаще виднелись какие-то черные ямы, на которые я боялся смотреть. Легкий ветерок пробежал по деревьям, и листья жалобно зашелестели. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я забился в будку Пато. Милый Пато, если бы он был здесь, я бы, вероятно, не убежал. Я всегда считал себя храбрым мальчиком. Мне стало стыдно, что у меня подкашиваются ноги и зубы стучат от страха. Я решил взять себя в руки. Если уж я так трушу, надо сейчас же возвращаться обратно к дяде. Я вылез из будки и пошел прямо к большому дереву. Его длинные, вытянутые вперед ветви как будто преграждали мне путь. Казалось, оно говорило, «Стой! Дальше ты не пройдешь!» Однако, когда я подошел к нему, оно стояло неподвижно только птички, спавшие в его листве, проснулись и с писком разлетелись в разные стороны. Это меня сильно ободрило, значит, я тоже могу внушать кому-то страх. Я перебросил узелок с вещами через стену, окружавшую сад, затем вскарабкался на нее с помощью деревянной лестницы и стал осматривать расстилавшуюся перед моими глазами равнину. Она была пустынна, царила полная тишина. Я соскочил вниз. Больше часа бежал я без оглядки, чувствуя, что если только остановлюсь и посмотрю по сторонам, то умру от страха. Наконец я стал задыхаться и замедлил шаг. Я оказался среди лугов, прорезанных плотиной, которая отводила болотную воду в море. Сенокос уже начался, и сквозь дымку тумана виднелись копны скушенного сена, стоявшие по краям дороги. Я спустился на луг и забился под копну сена. Я знал, что нахожусь не менее чем в двух лье от города, и мне казалось, будто я забрался чуть не на край света. Теперь я мог спокойно передохнуть». Усталый, измученный волнениями, ослабевший от потери крови и голода, я быстро уснул на прогретом солнцем сене, убаюканный оглушительным кваканьем лягушек. Меня разбудил холод, тот пронизывающий до костей ночной холод, о котором я раньше не имел и понятия. Звезды уже побледнели, Широкие белые полосы бороздили синеватую глубину ночного неба. Лук был окутан туманом, который клубился и поднимался вверх, словно столбы дыма. Одежда моя цирела, будто я попал под проливной дождь. Я дрожал всем телом. Хотя теплая сена сперва согрела меня, зато теперь роса промочила насквозь. Но еще мучительнее, чем холод, было ощущение какой-то смутной тревоги. Накануне вечером я испытал много горя и волнений, а теперь, проснувшись, чувствовал беспокойство и угрызение совести. Кораблекрушение, необитаемый остров — все это уже не казалось мне таким заманчивым, как вчера. А вдруг я никогда не вернусь домой, никогда не увижу маму? Я горько заплакал, и, несмотря на холод, продолжал сидеть неподвижно, закрыв лицо руками. Когда я вновь поднял голову, мои планы изменились. Я решил тотчас же идти в Пордио, и не уходить в гавр, пока не повидаю маму. Придя домой вечером, я могу спрятаться в рубке и уйти рано утром, так что меня никто не увидит. По крайней мере, я унесу с собой воспоминания о доме, и моя вина перед мамой, которую я покидаю, как мне казалось, несколько уменьшится. Я поднял свой узелок. Предстояло пройти не меньше двенадцать Илье. Терять времени было нельзя. Скоро наступит день. Птички уже начинали щебетать. Ходьба меня подбодрила. Грусти, тревога прошли. На душе стало веселей и спокойней. Розовый свет, разливавшийся по небу, словно проникал в меня и разгонял мои мрачные мысли, подобно тому, как день разгоняет страшные ночные кошмары. Туман, окутывавший все окрестности, сгустился теперь над большой канавой вдоль плотины. Сквозь его молочную белизну кое-где пробивались верхушки старых плакучих ив. Восток загорелся сперва оранжевым, потом малым светом, который охватил все небо и озарил меня своим сиянием. Ветерок пробежал по деревьям, стряхивая с них капли росы. Трава выпрямилась, цветы подняли головки. Легкие испарения быстро улетали вверх. Наступило утро. Сколько раз встречали мы с господином Биорелем рассвет, но я никогда не обращал на него внимания. Зато теперь, когда я вырвался на свободу, я почувствовал себя хозяином вселенной и соблаговолил насладиться этим зрелищем. Однако хозяин... Скоро заметил, что если природа радует его глаза, то она ничего не дает его желудку. Цветов кругом сколько угодно, но нигде нет ни плодов, ни ягод. Очевидно, я напрасно рассчитывал на то, что мне в дороге подвернется какая-нибудь еда. Через несколько часов... Я уже в этом больше не сомневался. В полях я не видел ничего, ровно ничего съедобного. Зато в деревнях, через которые я проходил, шли приготовления к воскресному обеду. На столах харчевен выселись груды мяса, на витринах булочных огромные ковриги белого хлеба, издобные пшеничные лепешки, которые вкусно пахли горячим маслом. При взгляде на них у меня текли слюнки и больно сводило желудок. Когда какой-нибудь несчастный должник жаловался дяде, что умирает с голоду, дядя обычно отвечал «Стяните себе потуже пояс». По наивности я решил испробовать это средство. Но, вероятно, тот, кто давал такие великодушные советы, сам никогда ими не пользовался. Хотя я стянул свой пояс так туго, что дышал с трудом, мне только сделалось жарко, но голод от этого ничуть не уменьшился. Тогда я решил, что если я перестану думать о пище, мне будет легче, и принялся громко петь. Встречавшиеся мне люди, разодетые по воскресному, удивленно смотрели на мальчугана с узелком в руке, еле передвигавшего ноги и распевавшего во все горло. Но пение тоже не помогло. В горле у меня пересохло, и теперь к голоду прибавилась жажда. К счастью, жажду утолить было нетрудно. По пути довольно часто встречались ручейки, стекавшие к морю. Я выбрал чистое местечко, встал на колени и жадно припал к воде. Я пил очень долго, решив наполнить свой желудок хотя бы водой. Мне вспомнилось, что когда я несколько дней хворал лихорадкой, то ничего не ел, а только пил и не чувствовал голода. Но через четверть часа Я стал обливаться потом. Вода под действием солнца начала испаряться. Я почувствовал страшную усталость. Сердце замирало, и с трудом, дотащившись до дерева, я уселся в тени. Никогда еще не испытывал я подобной слабости. В ушах у меня шумело, перед глазами расплывались красные круги. Я остановился возле какой-то деревушки и слышал звон церковного колокола, но не мог рассчитывать на помощь людей, ведь у меня не было ни одного су, чтобы купить хлеба в булочной. Надо скорее вставать и уходить. И так уже крестьяне, спешившие к обедне, поглядывали на меня и переговаривались между собой. Они еще вздумают спрашивать меня — куда я иду и откуда, а потом, пожалуй, отправят меня обратно к дяде. Одна мысль об этом приводила меня в трепет. Как только отдых и прохлада немного подбодрили меня, я снова пустился в путь. Дорога была трудная, каменистая, ноги у меня словно деревенели, солнце болело нещадно. Я понял, что если буду идти так быстро, как шел с утра, то свалюсь и не встану, а потому решил не проходить теперь больше пол без отдыха и присаживаться всякий раз, как почувствую слабость. Пока я медленно двигался вперед, мне вспомнились стихи, которые я выучил, когда жил у господина Биорелля, Они упорно всплывали в моей памяти, и я никак не мог от них отвязаться. Бог и птичку в поле кормит, и кропит росой цветок. Без приютного сиротку не оставит также Бог. Я надеялся, что для Бога я значу не меньше, чем птички, с радостными криками перелетающие с ветки на ветку. Так шел я машинально повторяя эти стихи и шагая в такт их ритму, который звучал для меня как походный марш, но не вдумывался в их смысл. Наконец я вошел в лес, первый лес, встретившийся на моем пути. И вдруг на краю канавы среди зарослей терновника я заметил маленькие красные точки, выглядывавшие из травы, «Земляника! Неужели земляника?» Я забыл про усталость и одним прыжком перескочил через ров. Склон был весь усеян ягодами, словно грядка в саду. Земляника росла повсюду, и под деревьями, и на открытых местах. Все вокруг было точно покрыто красным ковром. С тех пор... Мне не раз приходилось есть ягоды и крупнее, и лучше, но они никогда не казались мне такими вкусными. Эти ягоды вдохнули в меня силу, радость, надежду. Право же, теперь я готов был идти хоть на край света. Лесную землянику нельзя собирать быстро, Приходится переходить с места на место, наклоняясь за каждой ягодкой. Утолив немного голод, вернее, заморив червячка, я решил набрать ягод на дорогу. Если я соберу достаточно, то, может быть, мне удастся выменять их на кусок хлеба. Кусок хлеба. Вот о чем я мечтал. Но времени терять было нельзя. Наступил полдень, а до нашего селения оставалось около шести лье. Я чувствовал по своим ногам, что эти шесть лье будут самыми долгими и трудными. А потому не пытался набрать полный платок, устланный мною дубовыми листьями, и вернулся обратно на дорогу. Все же я стал теперь значительно бодрее, И увереннее. Однако усталость моя не прошла, и вместо того, чтобы делать пол без остановки, как собирался, я отдыхал через каждый километр, садясь на придорожную тумбу. Надо думать, что вид у меня в это время был очень измученный, потому что проходивший мимо торговец рыбой, шедший впереди своего воза, остановился, поглядел на меня и сказал... «Вы, молодой человек, кажется, очень устали?» «Да, сударь. Оно и видно. А вам далеко идти?» «Еще пять, Илье». «Если вы идете в сторону Пордио, то я могу вас подвести. Минута была решительная. Набравшись храбрости, я ответил. «У меня нет ни гроша, но есть свежая земляника. Может быть, вы возьмете ее в оплату за проезд». И развязал свой платок. «Твои ягоды славно пахнут». «Ну что ж, а у тебя, значит, нет ни гроша». Сказал торговец, сразу переменив тон -то И уже не величая меня больше молодым человеком Но не беда, полезай в телегу Уж больно ты устал А землянику ты продашь в трактире «Чудесная мельница» И на эти деньги поднесешь мне стаканчик За свою землянику я получил в трактире «Чудесная мельница» всего... Шесть су! Да и то только потому, что торговец рыбой кричал на весь дом: что заплатить меньше значит, обокрасть бедного мальчика. А теперь заявил рыботорговец после того, как сделка состоялась. Подайте нам две рюмки. Я был в таком положении, когда не приходится деликатничать, и сказал С вашего разрешения, я предпочел бы. «Съесть кусок хлеба». «Ладно, пей. А если ты голоден, возьмешь хлеба из той порции, что я закажу». «Взять хлеба из его порции?» «Конечно, я не заставил просить тебя дважды». «Я думал, что приду в Пордио вечером, а приехал значительно раньше, около четырех часов дня». В это время мама обычно бывала у вечерни, поэтому я смог проскользнуть в дом незаметно и пробраться в рубку, куда мама почти никогда не заглядывала. Рубка стояла на старом месте. И все в ней оставалось по-прежнему, как было, еще при покойном отце. Там были свалены его сети и другие рыболовные принадлежности». Сети до того пересохли, что походили на старую паутину, но еще хранили запах моря и смолы. Я сперва поцеловал их, а потом сгреб в охапку и устроил себе из них постель. Покончив с этим делом, я подошел к оконцу, выходившему в кухню, открыл его, чтобы, оставаясь незамеченным, видеть все, что там будет происходить, и принялся ждать. Но я забыл о своей усталости. Едва я присел на сети, как мгновенно уснул, и проснулся только от звука голосов. Вероятно, я спал долго, потому что на дворе уже совсем стемнело. Наклонившись над очагом, мама раздувала огонь. Рядом с ней стояла моя тетка. «Значит...» — проговорила тетка. — Ты собираешься к нему в воскресенье? — Да, я очень соскучилась. К тому же хочу посмотреть сама, как ему там живется. Правда, в письмах он ни на что не жалуется, но я чувствую, что он сильно тоскует. — Говори, что хочешь, но на твоем месте... Я бы никогда не отдала мальчика брату Симону. По-твоему, лучше было бы отпустить его в море? А что в этом худого? Худого? А где твой старший сын? Где наши братья Фортюне и Максим? Где мой бедный, дорогой муж? Посмотри, сколько их не достает. Всех. Взяло море. И все же я меньше боюсь моря, чем брата Симона. Разве он человек? Он мешок с золотом. Я ночей не сплю. Все думаю об этом. И даже не так волнуюсь из-за всего, что приходится выносить моему бедному мальчику, как из-за того... «Во что он может превратиться, живя с таким человеком?» Братья Легё вспомнили о нем на днях. Говорят, у него не меньше трехсот тысяч франков. Честным путем при его жаловании нельзя нажить таких денег. «Ах, зачем я согласилась отдать ему Ромена на целых пять лет?» «Неужели ты не можешь взять мальчика обратно?» «Если я его заберу, Симон рассердится, заставит меня платить неустойку. А где мне взять денег? От него всего можно ждать. Но теперь я хоть повидаюсь с моим мальчуганом. Тогда в субботу вечером я принесу тебе горшочек масла. Передай его от меня, Румену». Его, небось, там плохо кормят. Тетя ушла, а мама принялась готовить ужин. Аппетитный запах жареного картофеля напомнил мне те дни, когда я голодный возвращался из школы. Мама села за стол. Я видел ее лицо, хорошо освещенное свечкой. Ужин ее был недолг. Она часто переставала есть и задумывалась, устремив глаза в пространство, словно поджидая кого-то. Или со вздохом смотрела на пустое место за столом, где я когда-то сидел против нее. «Бедная, дорогая мама». Я, как сейчас, вижу перед собой ее милое лицо, Такое печальное и кроткое. Она думала обо мне, Горевала в одиночестве. А я был тут, в трех шагах от нее, И не мог броситься к ней, застывший, скованный своим проклятым решением. Между тем мама, всегда любившая чистоту и порядок, поставила все на место, вымыла тарелку и вытерла стол. Потом стала на колени у изображения святого Ромена, висевшего на стене, и принялась горячо молиться. Сколько раз стояли мы с ней вдвоем на этом самом месте в этот самый час и просили Бога сохранить жизнь моему отцу. Услыхав знакомые слова молитвы, которые мы так часто произносили вместе, я тоже опустился на колени и тихонько, Повторял их за ней. Только не имя моего отца было теперь на дрожащих устах матери, а мое. До сих пор не могу понять, как я удержался и не бросился к ней в ту минуту.